Глава 24. Весна пришла на французские берега, а вместе с ней нежное дуновение бризов и кружение бакланов и чаек в березовом небе. Похищенный флот оказался жизненно важен для переправки на берег Англии солдат и лордов, преданных делу Йорков. К июню цитадель Кале была полна английскими солдатами, занимающими здесь любой свободный уголок и стояла в конюшне. Две тысячи их готовились к переправе и вторжению, восьмистам следовало остаться. Крепость была последним куском английской земли во Франции, и Солсбери с вориком претила сама мысль о том, что в их отсутствии он будет потерян. Стены кале должны были остаться под надежной защитой, неважно, что еще могло стоять на кону. Со времени своей поездки в Кент Уорик, сложа руки, не сидел. Слова того караульщика действительно его заинтересовали — а потому не было ночи, чтобы через темные воды из колени уходило хотя бы одно суденышко с лучшими уговорщиками, каких только можно было найти. По ходу весны люди Уорика окопались в каждом кентском городишке, взывая ко всем, кто желал отомстить за Джека Кейда и посчитаться за дикости, что творились в Латфорде. Десять лет назад Кейт вошел в Лондон примерно с пятнадцатью тысячами человек, и хотя часть из них была из Эссекса и иных частей страны, Король со своими чиновниками был в Кенте популярен не более чем 10 лет назад. За это время под гнетом жестких наказаний и поборов выросло уже новое поколение молодежи, а после мрачного известия о лишении Йорка и Невилла прав состояния в стан Уорика стало стекаться все больше от радных новостей. К концу июня все было, можно сказать, готово. В порту войска удерживала лишь дурная погода, осложняющая переправу. И как не изводился из-за каждого потерянного дня уоррик, давший Йорку клятву, шторма необходимо было переждать. 48 небольших кораблей, из которых состоял флот ворика мог одним большим рывком перевести через море две тысячи, а половина остающегося гарнизона Кале должна была перегнать сюда, обратно во Францию. После перехода на сторону короля капитана Троллопа, те ветераны, что остались, выслуживались перед графами как могли. В те минуты, когда погрузившееся на лодки воинство направлялось к кораблям, Уорик взволнованно сравнивал себя с героями древности вроде Цезаря, который полторы тысячи лет назад был вынужден построить флот, чтобы переправить свои легионы в Кент. Цель и тогда была та же, что и сейчас — Лондон. Помимо королевского гарнизона, который нельзя было оставлять за спиной, Лондон означал парламент, единственную силу, во власти которой отменить акты о лишении прав состояния. Лондон, как и всегда, был ключом ко всей стране. По бережью Англии флот шел под крепким попутным ветром. Тучи низко серели над свинцовой зыбью пролива, а тесно сидящие на палубах люди вскоре намокли от клубящейся водяной взвеси. Но это был всего лишь один переход, и уже через час с небольшим стало видно место высадки. Один за другим корабли приближались к берегу под парусами, которые осмеливались поднять на свое усмотрение. Из боязни столкнуться с другими судами капитаны осторожничали, поэтому солдат высаживали постепенно, лодками на глазах уместного ополчения, которое носилось вдоль пристани и прибрежной полосы, собирая тех, кто мог противостоять нашествию. Но сдержать разом такую силищу возможности не было, и после недолгой борьбы ополчение беспорядочно отступило, оставляя у причала недвижные тела. Орик высадился чуть в стороне, создав себе плацдарм на длинном участке галечника под прикрытием лучников. Вместе со своими людьми он без урона вошел в порт-сэндвич и разместился в нем, провожая взглядом корабли, которые, высадив войско, отплывали от берега и, подняв паруса, уходили в море навстречу крепчающему ветру. К берегу по-прежнему держали путь сотни лодок в такой тесноте, что издалека казалось, что это трутся друг о дружку сплавные бревна. Кое-кому из людей не повезло — Черпнув под ударом волны в воду, их лодки переворачивались, и те, на ком была тяжелая кольчуга, исчезали безвозвратно. Невдалеке от того места, где земли своей родины коснулся Уорик, прямо на галичник выволокли два торговых суденышка. Оперев их друг на друга, с нижней части палубы капитаны пробросили деревянные мостки, по которым можно было свести на сушу дюжину боевых коней с завязанными глазами. Суда теперь оставались гнить за ненадобностью, сослужив, впрочем, службу графу Солсбери, которому возраст не позволял пешком одолевать 60 миль до Лондона. К той поре, как последний из кораблей и стаял в туманной дали пролива, солнце уже садилось. Под вездесущей мелкой моросью люди на берегу и пристани разводили костры, ужинали и, как могли, устраивались на ночлег, стараясь урвать несколько часов сна. С первым светом в город вступила разношерстная колонна. Солдаты вокруг Орика ошалело вскакивали, готовясь атаковать. Но оказалось, что это не возвратившиеся для отпора ополчения из местных и даже не поборники короля. Просто прошел слух о высадке, и сюда подтянулись сотни кенцев с колунами, пиками и мясницкими ножами. Они остановились у причала, и Орик лишь улыбнулся, принимая к себе в услужение того самого караульщика Джима Уэйнрайта, с жалованием четыре пенса в день. Армия графов двинулась на запад, и те первоначальные сотни превращались в тысячи, прирастая числом в каждом городишке. С высоты седла Орик и его отец признательно кивали людским толпам в городках и деревнях. Кентские семьи встречали их как спасителей, а не отступников короны. Уорка шла кругом голова. С трудом верилась в такой успех вербовщиков. Народ Кента снова поднялся, и на этот раз искрой к восстанию послужил он, граф Уоррик. При этом поразительно, сколь многие из них знали, что это он сражался против них в ту последнюю непроглядную ночь, когда они вошли в столицу. Во всем этом присутствовала своеобразная ирония. Сейчас он шел точь-в-точь точь по стопам Джека Кейда, который тогда собрал своих людей в Саут-Уарке и пересек Лондонский мост, направляясь к Тауэру, единственной силе, способной остановить его продвижение. К южному берегу Темзы, Уорик, Солсбери и Марч вышли в сумерках после трех утомительных переходов. Здесь ворик приказал сосчитать войско, и оказалось, что кентцев к нему примкнуло свыше десяти тысяч, плохо вооруженных, необученных, однако Кейт использовал их с толком. Ту ночь кошмара и кровопролития забыть непросто — Вместе с отцом и Эдуардом Марчем орик подошел к южной оконечности лондонского моста, игнорируя толпы горожан, собравшихся здесь как на праздничное гуляние. «Что-то я не вижу рати короля», — заметил Солсбери. наши войско измотано, хотя самые слабые отстали еще день назад. Я бы их дождался». В его взгляде на сына безошибочно читалась гордость. Он принимал, что решение должно быть за ориком В таком обилии кенцы нагрянули благодаря именно его вербовщикам, и команда не ждали именно от него, а не от его отца, как и сын Йорка. Наблюдая за высадкой, старый граф пережил откровение — он мог доверить своему сыну лидерство. Признать это было не совсем просто, но Солсбери не был глупцом, ставящим свое первенство превыше естественных временных пределов — При всей своей опытности в военном деле он все-таки счел, что может отступить перед своим наследником, а если не перед ним, то тогда вообще перед кем? Орик, чувствуя удовлетворение отца, втайне возблагодарил годы, проведенные во Франции. Каждому отцу доподлинно известно, когда именно его сын крал, лгал или оказывался в глупом положении из-за своей юношеской любви». Так что годы, пусть и немногие, проведенные вдали от дома, позволили Уорику закалить характер в стороне от строгих отцовских глаз. «По самым общим сведениям, — сказал Уорик, — гарнизон Тауэра насчитывает с тысячу человек. Они могут издаться, но надежда на это небольшая. Единственное, чего нельзя допустить, — это чтобы они устроили вылазку у нас за спиной. Мы или пробьемся, или закупорим их в их собственных стенах». «Замысел известен вам обоим. Если мы рассчитываем хоть на какой-то успех, то скорость для нас значит все. Каждый просроченный день дает королю шанс укрепиться и изготовиться к удару». Он не упомянул про акты о лишении прав состояния, уже вступившие в силу. «На сегодня, 5 июля 1460 года, все титулы и имения по закону были у них отняты». И пусть никто не говорил об этом вслух, но утрата эта ощущалась отверстой раной, от которой стекаешь кровью. Вместе с тем, после Ладлу армия короля была распущена по фермам и манорам. Уорик с отцом делали ставку на единый бросок вверх по стране, чтобы дотянуться до Генриха прежде, чем вновь соберутся верные ему лорды. Если удастся заполучить короля и его печать, то тогда любой закон можно отменить». Эдуард Марч слушал, подмечая гордость старика Солсбери по отношению к сыну. Сын Йорка сейчас стоял без шлема и напоминал статую в доспехах. От побережья он тоже ехал верхом на могучем жеребце, больше годном для пахоты, чем для всадника. Сейчас конь на отдалении пощипывал траву перед неспокойным морем кенцев, топчущихся в ожидании между построенными рядами ладников. В воздухе витал дух ожидания — Он чувствовался во всем. Стоит перейти мост, как приятная прогулка по окрестностям будет завершена. «Я не желаю проводить еще одну ночь на холодной земле, когда ее можно провести на пуховой перине с животом, полным мясных пирогов и эля», — проговорил Эдуард. «За спинами наших людей три дня тяжелого перехода. Коли они покрыли его, то уж пройдут и одну оставшуюся милю». По сравнению с Солсбери, Эдуард был все еще бодр, а его сила и выносливость не знали границ. Всякий раз с рассветом он вскакивал на ноги первым, шумно отливал и кричал своим слугам подавать еду, сам при этом облачаясь в доспехи. Винить его за энтузиазм было бессмысленно, хотя в действительности эта энергия не могла длиться вечно и все равно начала бы со временем иссякать. «Очень хорошо», — сказал Уорик, — Я вижу, вы оба все равно не уйметесь, пока мы не окажемся в городе. Так выводи вперед рыцарей и латников, Эдуард. Кенцы заметили лучников, а потому пусть приготовят щиты. А, по-моему, здесь вполне безопасно, — прищурился Эдуард на дома и лавки по ту сторону моста. Я бы хоть сейчас прогулялся пешком. Он тронулся с места, а Орик помрачнел лицом. «Эдуард, когда распоряжаться будешь ты...» то поступай как заблагорассудится но пока будь добр делать то что говорю я молодой граф встретил его глаза с троптивым взглядом последовала нелегкая пауза тогда рыцари тебе пусть выводит кто нибудь другой а я войду в город первым в честь моего отца под взглядом этого великана орик напрягся Чуть покраснев, он поджал губы и свистнул посыльного для передачи приказания. Его авторитет оказался оспорен перед отцом, но ничего не попишешь. Для того, чтобы удержать графа Марча, если он что-то решил, людей понадобится ох, как много. Ссориться сейчас было не время, и Орик избрал осторожность, хотя приказ о сборе вышел у него сдавленным. Латники прибежали с поля трусцой, со щитами и оружием наготове. За ними пришла в движение толпа кенцев, среди которых служаки Кейда все еще пересказывали свои славные деяния тем, кто готов был слушать. Настроение было непринужденным, и лишь Уоррик держался натянуто, когда протрубили рога, и первые ряды ступили на широкую улицу посередине лондонского моста. Дорога загудела тяжелыми шагами. «Вот армия ступила в город». Толпы горожан по-прежнему веселились и махали потоку ратников, переходящих реку и вливающихся в улицы. Уорик гаркнул приказ, и передние ряды свернули направо, беря направление к Тауэру и королевскому гарнизону.